Рыцарь о двух мечах После смерти утера Пендрагона Артур, как мы уже писали, сделался властелином Англии. Но достиг он этого не без борьбы, ибо в стране было множество королей, которые сражались друг против друга, и каждый мечтал сделаться верховным правителем всей земли. Однажды, когда двор пребывал в Вестминстере, Артуру доложили, что в пределы королевства вторгся король Риенс из Северного Уэльса. Он опустошал землю и убивал народ. «Если это известие верно», — сказал Артур, — «мы должны обратить против него свою мощь и покончить с ним». «Известие верно», — сказал ему один из его рыцарей, — «я сам видел вражеское войско». Значит, настало время уничтожить его, пока он не продвинулся еще дальше. Итак, Артур созвал всех своих воинов, лордов и рыцарей на общий совет в замке города, называвшегося Камелот. В те далекие времена так именовался Винчестер. То был благословенный город.